Вы знали, что в нашу реальность перемещаются сущности из других миров? Они охотятся на жителей Земли, и лишь загадочные стражи им противостоят. Я жила веселой, беззаботной жизнью, пока один случай не перечеркнул прошлое. Как оказалось, я не знаю ничего о мире, о своем отце, братье и даже о себе. Теперь я вынуждена начать новую жизнь в стенах закрытой Академии Стражей. должна познать открывшиеся в себе силы и должна научиться защищаться, чтобы просто выжить.